Глава одиннадцатая В противоположность Данглару Адамбергу не требовался долгий сон. Он открыл глаза в 7 часов и, пока его сын Кромс резал хлеб, зарядил кофеварку. Кромс заморачивался не больше отца, и поэтому ломти у него получались толстые и разнокалиберные. «Трудная ночь была. Покойник в долине Шеврёс». Допросы, его сынок, нервозный и смазливый, как девчонка, секретарь с весьма причудливой памятью, жлоб, заправляющий конезаводом, женщина в лесной хижине, кабан, местный ресторанчик, гильотина Людовика XVI, проклятая башня, заваленная вороньим пометом, и все это в местечке под названием Бреж, не обозначенном на карте. Все рассыпается. Наоборот, все свалено в кучу. Вчера голубь залетел. Ты его пропустил. Он уже месяца два не показывался. С ним все в порядке? Лучше не бывает, но он опять насрал на стол. Хотел тебя порадовать. В девять часов Адамберг собрал практически всех своих подчиненных в самом просторном зале, который Данглар когда-то удачно окрестил «соборным». А самый маленький, где офицеры собирались узким кругом, «залом капитула». Эти названия вошли в обиход. Заспанный Данглар в это утро тоже сидел в соборном зале, протягивая руку к стаканчику с кофе, который принес ему эстоляр. Тут, как и везде, молодой бригадир разносил всем кофе. Он сам выбрал себе эту миссию и блестяще с ней справлялся. В отличие от всех прочих миссий, как считали некоторые. Ну а вообще в его вытращенных зеленых глазах, казалось, застыло выражение крайнего изумления». Эсталер поклонялся двум кумирам – комиссару и могучей и всемогущей Виолетте Ританкур, которой родители явно по недоразумению дали имя нежной фиалки, не ожидая, что дочка вымахает до метра 94 четырех сантиметров и наберет сто кг мышечной массы. Глубинная несхожесть двух божеств то и дело повергала Эсталера в печальное недоумение, ибо на развилке ему трудно было выбрать правильный путь. Адамберг, не имея ни малейшей склонности к обобщениям и внятным отчетам, переложил эту задачу на плечи Данглара, который кратко изложил факты, начав с женщины в ванне, полностью одетой, уточнил он, обращаясь к лейтенанту Наэлю, известному пошляку, и закончив пробежкой по лесу вслед за кабаном. Он строго соблюдал хронологию событий, не отклоняясь при этом от темы, и это искусное хитросплетение неизменно восхищало Адамберга. Все, разумеется, понимали, что майор Данглар не применит сделать пару ученых загогулин, и это слегка удлинит его повествование, но им было не привыкать. Майор Мардан, заинтригованный женщиной в лесной избушке и зловещей башней, вытянул длинную шею, увенчанную сморщенной головой, и сразу стал похож на пожилую цаплю, меланхолически поджидающую рыбу. Мардан слыл тонким знатоком сказок, что, впрочем, являлось слабым подспорьем для службы в уголовном розыске, равно как и недюжинные познания Вазне в области их теологии – науки о рыбах. Адамберг, в конце концов, уяснил это. Особенно хорошо он разбирался в пресноводных рыбах. Страсть Вуазне, правда, распространялась на животный мир во всем его многообразии, так что он сразу задумался, какие именно представители семейства Вороновых населяют башню – галки – Вороны или Грачи. И только тихий и незаметный Жюстен, сидевший рядом с Ританкур, которая с легкостью могла сдуть его с места, аккуратно все записывал. Пока Адамберг отдирал с брюк колючки, Данглар пустил по кругу рисунок загадочного знака, и все по очереди растерянно качали головами, за исключением лейтенанта Вейренко де Дебилька, перенейца и уроженца тех же мест, что и Адамберг. Вееренг на мгновение задержал бумажку в руке под внимательным взглядом комиссара, помнившего, что его земляк в первой своей жизни преподавал историю. «Никаких идей, Вееренг», — поднял голову Адамберг. «Не знаю». «Это репейник?» «Да, прошлогодний. Он высох, но все равно здорово цепляется». «Мне лично это напоминает гильотину». «Давайте, Данглар, вам слово, только не застревайте слишком долго на Жозефе и Игнасе гильотене». Довольно вялый доклад Данглара о Людовике XVI, о круглом лезвии и его последующей трансформации в прямое и наклонное, был встречен растерянным молчанием. Только Виеренку усмехнулся, глядя на Дамберга, и на сей раз в его задранной губе и косой улыбке чувствовалось скрытое удовлетворение. «Революция?» — спросил Ританкур, сложив полные руки. «На этой идее, я думаю, можно поставить крест». «Я ничего не утверждал», — отозвался Адамберг. «Я лишь сказал, что меня это наводит на мысль о революции». Экспертиза показала, что знак начертили именно так. Сначала две вертикальные палочки, потом изогнутую линию, потом наклонную перемычку. красивое", вмешался Меркаде, который в кои-то веки бодрствовал, проявляя максимальную живость ума. Меркаде, страдая гиперсомнией вынужден был каждые три часа уединяться для сна, и весь личный состав, сплотив ряды, скрывал этот факт от дивизионного комиссара. Но все же, продолжал он, не совсем понятно, откуда взялась гильотина смешанного революционно-монархического типа в контексте исландской трагедии. «Совершенно непонятно», — согласился Адамберг. «Тем более у нас нет никаких подтверждений тому, что речь идет об убийствах», сказал Ноэль, хриплым голосом, засунув кулаки в карманы кожной куртки. «Может, наши покойники Алиса Готье и Анри Мафаре воспылали друг к другу страстью, несмотря на мороз?» усмехнулся он. «И теперь решили вместе уйти из жизни». «Но у нас нет ни малейшего следа их звонков друг другу», сказал Данглар. Бурлен проверил его телефонную линию за год. Готье могла ему писать. Они покончили с собой, оставив свой личный условный знак. «Нет, тут ничто не указывает на убийство». «Теперь указывает», — сказала Дамберг, взяв мобильник. Лаборатория не теряла времени даром. Данглар сообщил вам, что руки самоубийца Анри Мафаре были покрыты порохом. Но в таком случае предполагаемый убийца в перчатках должен был нажать на большой палец Мафаре, чтобы выстрелить. «И тогда порох бы не попал на ноготь, а порох везде, значит самоубийство. Но я попросил их провести более детальные анализы». «Понимаю», — заявил столяр с важным видом, но на лице его мелькнуло замешательство. «Выяснилось, что следы остались на запястьях», — продолжал Адамберг, «в том месте, где убийца должен был бы схватить Мафоре за руки, и обнаружен отчетливый след на большом пальце правой руки». Белая черточка шириной 3 миллиметра. То есть преступник нажал-таки на палец жертвы, но при помощи бечевки или, скорее, прочного кожаного шнурка. Мафаре был убит. Если знак у них один и тот же, упорствовал Эстолер, потирая лоб, то женщину в ванне тоже убили. Правильно. И знак начертил убийца. — Не сходится, — подала голос Саританкур. «Если он намеревался замаскировать оба убийства под самоубийство, зачем рисовать знак? Не будь его, покойники стали бы фигурантами двух разных дел, и все на этом, а?» «Может, он хотел заявить о себе, — предположил Вуазне, и начертал символ своего могущества, эту, образно говоря, гильотину?» «Банальные соображения, — сказал Ританкур. «Ну и ладно, — возразил Мардан. Банальность – основа жизни. Очень редко на нас слетают с небес жемчужины, золотые песчинки и блестки. И в этом океане заурядности жажда власти – банальный порог с легкостью, завладевающий человеком. Так почему же гильотине не быть символом могущества? Роялист, предположил Адамберг, революционер. Какая в сущности разница? Этот знак указывает на высшую власть. Что тут такого высшего? Спросил Меркаде. Исландия. Он держал там в своей власти одиннадцать человек и держит их по-прежнему, впадая от этого в эйфорию. Теперь их осталось шестеро. И всем грозит смертельная опасность, заметил Жюстен, только если они проговорятся. Но их заговор молчания уже дал трещину, сказала Дамберг. Две смерти за два дня. Об этом сообщили в прессе. Шестеро оставшихся все поняли. Что они будут делать? Заткнуться, затаяться, Сломаются?» «Защитить их нереально», – удрученно добавил Данглар. «Все они, если не считать Виктора, пожелали остаться неизвестными. У нас есть топ-менеджер Жан, некто Док, приятельница Готье, эксперт по охране окружающей среды, знаток северных птиц и спортсмен, и все. В группу Риска надо добавить и Амадея. И если только Амадей сам их не убил». — возразил Мардан. Мотивы у него были. Почему бы его прямо сейчас не взять в оборот? — Потому что обороты будут вхолостую, — сказал Адамберг. Он собрал колючки в кучку и надолго затих. — Восемь человек сразу после обеда отправятся в брешь, — приказал он. — Вы в том числе, Эсталер. — Эсталер может и тут подежурить, — сказал Наэль с обычной издевкой. «Эсталер вызывает доверие у тех, кого допрашивает», – отозвался Адамберг, «в отличие практически от всех полицейских. И от вас тоже, лейтенант. Соберите там всякие сплетни, что бы это ни было. Злословие, комплименты, обиды, правда, ложь, подозрения, неприязнь. Пообщайтесь с деревенскими жителями, местными шишками и мэрами Самбервера и Мальбуазина. Короче, чем больше, тем лучше». Что представлял собой Анри Мафаре, его жена, А Селеста Пелетье, Амадей, Виктор? Кто, что и почему?» Любопытно заметил Данглар, что первой жертвой новой гильотины в 1792 году стал вор по фамилии Пилитье. «Данглар, прошу вас», — лениво сказал Адамберг, «они все проголодались, а в вдва им уже надо ехать». «Равно как и вам. Зайдите к нотариусу Анри Мафаре. Меркаде пойдет с вами, он хорошо считает». Говорят, у Мафаре осталось огромное состояние. Мардан, возьмите себе в помощь, кого хотите, и поройтесь в прошлом его жены. Ноэль, вам достается говнюк, управляющий конюшней. Он, кстати, отсидел, и это по вашей части. Захватите с собой ританкур. Учитывая манеры клиента, она вам пригодится. И не подходите к лошадям сзади. По его свистку они вполне могут вас лигнуть. Вейренг, вы вплотную займетесь Амадеем, сыном Мафаре. Фруаси... «Оставайтесь в городе. На вашу долю выпадает Алиса Готье. Допросите заново ее соседа, сиделку, коллег. Разнюхайте там все». «А в башню можно зайти?» — спросил Вуазне, которому не давали покоя вороны. «Зачем?» «Ну, чтобы составить себе общее представление». «Зайдите, лейтенант, раз уж вам так хочется. И если будет время, наберите ведро помета и рассыпьте его вокруг домика Селесты. Только не говорите, что он из башни, она ее боится, как огня». «Поначалу с ней тяжело, но вообще она молодец». «Почему?» — спросил Кернаркян. «Почему тяжело?» «Нет, почему помет?» «Там много гадюк». «Либо она их себе навоображала, а ее домик на ладан дышит. Надо его обложить пометом». «Хорошая мысль», — одобрил Вуазне. «Они боятся этого запаха». «А она?» «С ней тяжело, но она молодец». «Так часто бывает, если приходится защищать ребенка всем ветрам на зло. «Только вот почему она так его защищает?» «Найдите ответ общими усилиями. Поужинайте в трактире Бреш. По мнению комиссара Бурлена, их кухня выше всяких похвал». Бреж? удивленно переспросил Меркаде. «Именно, лейтенант. Они назвали так ничейный участок земли между двумя деревнями, не обозначенный на карте. Трактир Бреж, часовня Бреж, башня Бреж. «Плевали мы на эту башню», — проворчал Ноэль. «Никогда ни на что мы не привали, Ноэль. Ни на башню, ни на голубе, ни на ританкур. Помните?» Ноэль еле заметно кивнул, и вид у него был недовольный. Он все же сдал кровь для ританкур, когда возникла необходимость. Адамберг не терял, ну или почти не терял надежды хоть немного вправить ему мозги. Он был обязан отдавать приказы. Его работа, будь она неладна, в этом и состояла, и переложить ее на Данглара он не мог но у него портилось настроение. Поэтому он не канетелился, и вскоре все разошлись на обед. Одни направились в буржуазное, роскошное и декаденское философское кафе, другие — в непритязательный рожок игральных костей, где жена грубияна хозяина, с трудом сдерживая ярость, безмолвно выполняла его команды, изобретая при этом самые невероятные сэндвичи. Патрона тут все звали «Мюскаде», Вообще-то никто никак его не звал, по причине его крайней нелюдимости. Между двумя заведениями, расположенными друг напротив друга, бушевала классовая борьба. «Рано или поздно это закончится по ножовщиной, предрекал Вейренг. Адамберг посмотрел лейтенанту вслед. Он-то понял про знак гильотины. Большой зал уже осветило апрельское солнце. В его лучах на темно-каштановой шевелюре Вееренко засверкали четырнадцать неестественно-рыжих прядей. «Тут я кое о чем подумал поутру», — бросил уходя Донглар, и его заговорщический тон не предвещал ничего хорошего. Скажем так, мысли с просонья. «Ну уже, майор, давайте скорее, это не успеете пообедать до отъезда. Я про эту историю с графом Прованским. Не понимаю». «Я сказал вам, что Гильотен был врачом графа», — сказали. «Так вот, в утренней дреме от графа Прованского я добрался потихоньку до графских и герцогских семейств». «Везет вам, Данглар», — улыбнулся Адамберг. «Мысли с просонья не часто бывают столь приятными». И я задумался об именах Амадея, оно редкое, согласитесь, и Виктора. Так испокон веков называли герцогов совойских». «Ну, я еще толком не проснулся, но я не буду утомлять вас сейчас перечнем всех Амадеев-Савойских». «Благодарю вас, майор». Но между 1630 и 1796 годами попадаются три Виктора Амадея-Савойских. Виктор Амадей III воспротивился революции, и в его герцогство ворвались удалые французские войска. «И что из того?» – устало спросил Адамберг. «Ничего». Просто меня позабавило, что одного зовут Виктор, а другого Амадей. «Прошу вас, Данглар», — сказал Адамберг, отлепляя очередную колючку. «Бросьте вы свои завиральные идеи, а то мы с вами далеко не уедем». «Понимаю», — сказал Данглар, помолчав. Адамберг прав, подумал он, открывая дверь. Влияние комиссара просачивалось незаметно, как вода перед началом наводнения. С ним следовало быть начеку и держаться подальше от скользких берегов его реки.